«Да и что я знал о романах и издательском деле?» И «Едва ли Уилкинс сотворил шедевр. Но, если вдуматься, сколько мировых бестеллеров изначально казались вовсе не бестеллерами. Мало ли великих книг, о которых издатели поначалу были не лучшего мнения, чем я о писании Уилкинса. Но ведь находились нужные люди, которые вывозили телегу. То ли время поспевало, то ли еще что. И, пожалуйста, нате вам!» А при умелой раскрутке, не поскупившись на толковую рекламную кампанию, Уилкинс чего доброго, еще сумеет взять свое. Но нет, надо подойти к делу разумно. В конце концов, теперь я при деньгах, больших деньгах, и если я хочу научиться обращаться с ними, беречь их, начинать надо сейчас же. Уилкинс не мошенник, это верно, но его роман вполне может оказаться чугунной чушкой а не золотым слитком. «Прежде чем думать о вложении денег, я должен поговорить с упомянутым Уилкинсом-издателем, послушать, что он скажет, как оценит виды на будущие книги. Недаром правило гласит, всегда обращайся к знатоку дела». Э, «Вы уже подписали какой-нибудь договор с этим издателем?» — спросил я. «Это невозможно!» — ответил Уилкинс. «Необходимо поручительство, что наличные будут уплачены». В конце концов, парень тоже несет расходы. Не может же он заключать договор с каждым чокнутым, который заглянет к нему в контору. Надо выложить деньги на бочку, доказать серьезность своих намерений. И иными словами, вы должны снова встретиться с ним. Мы оставили вопрос открытым, — пылко прошептал Уилкинс. Я должен позвонить, если найду человека, который войдет со мной в долю. «Полагаю, вам следует...» — начал я. И тут раздался громовой стук в дверь. «Минутку!» — попросил я Уилкинса. Вышел в прихожую и распахнул дверь. Я уже напрочь позабыл о Гарти Дивайн, но разом вспомнил, когда она, подтверждая мои опасения, вошла в дом с двумя мешками съестных припасов. «С тебя три доллара!» — сообщила мне Гарти. И с некоторым изумлением взглянула на Уилкинса, который стоял на коленях над развёрстым чемоданом. «У тебя тут молильный дом», — спросила она. «Мой сосед, мистер Уилкинс», — сказал я. Э, «Мистер Уилкинс, это... Хм, мисс Дивайн. Она была другом моего дяди». Не выпуская из рук мешков, Герти оглядел Уилкинса и спросила. «Что это там у вас, отче? Конец прошлой проповеди!» Уилкинс поспешно захлопнул чемодан и повернулся ко мне. «Ей можно доверять?» Гэрти отплатила ему за подозрительность той же монетой и отплатила сполна. Глядя на меня сквозь щель между мешками, она осведомилась. — Что замышляет этот стрикашка, Фред? — Нас с мистером Фичем связывают партнерские отношения, — ледяным тоном ответил ей Уилкинс. — Их содержание пока не подлежит разглашению. — Да что вы! — Мистер Уилкинс написал роман, — начал я, — и хочет его издать. — договорила за меня Герди, А ты должен оплатить его тщеславие, выложив доллары галантерейщику. Я захлопал глазами. — Галантерейщику? — Когда творец отворит какую-нибудь галимативу, которая никому не нужна, — пояснила она, — он идет к издателю графомании, и тот обирает творца до нитки. У меня была подружка, которая настрочила правду и истину о подлинной жизни настоящей стриптизерки, как на духу. — Издание! Обошлось ей в шесть половиной тысяч долларов. Было продано аж 800 экземпляров, кто-то даже написал дурацкую рецензию, а читатели плевались. Лицо Уилкинса окаменело, и он холодно проговорил. «Господин, с которым я встречался, занимает должность главы почтенной фирмы с давними традициями. Они сдают целый спектр сивого бреда», — сказала Герти, потом повернулась ко мне и, кивнув на Уилкинса, добавила. «Выкини отсюда этого старого дармоеда!» э -э, «Вот что! Послушайте-ка!» Начал Уилкинс с кряхтением и хрустом, поднимаясь с колен. «А, впрочем, не надо! Лучше подожди!» С этими словами Герти всучила мне оба мешка, развернулась, схватила Уилкинса за руку и стремительно потащила двери. Когда он мчался мимо меня, я мельком увидел его обескураженную физиономию. Он был так изумлен, что обрел до речи, лишь очутившись на лестничной клетке. Моя рукопись! взвизгнул Уилкинс. Терпение! Терпение! сказала Гарки. Она вернулась в гостиную, сгребла в охапку чемодан, словно ящик с пивными банками, вынесла его в прихожую и швырнула на ступеньки. Кажется, я слышал несколько глухих шлепков. Что-то тяжелое кубарем летело вниз по лестнице. Потом, вроде бы, донеслось шуршание, похожее на шелест тысяч маленьких крыльев, и Герти захлопнула дверь, оборвав исполненные отчаяния воплю Вилкинса. Я знал, что должен как-то вмешаться, остановить Герти, помочь Уилкинсу защитить свои хозяйские права, но вместо этого стоял истуканом и наблюдал за происходящим. Мое поведение лишь частично объяснялось трусостью, Хотя, конечно, не обошлось и без нее, но кроме боязни я чувствовал облегчение от того, что решение по роману Уилкинса принято кем-то другим. Сам я ни за что не смог бы сказать Уилкинсу «нет», хотя в глубине души знал, что просто обязан отказать ему. И когда Герти взяла это на себя, я испытал смешанное чувство облегчения, вины и удовлетворения. Герти вернулась в квартиру, Отряхивая пыль с ладоней. У нее был очень довольный вид. Взглянув на меня, она остановилась, подбочинилась и сказала Ну и что ты стоишь, будто столб? Поди разложи покупки. А вы не сорвете шторы сокон? жалобно спросил я. На кой черт мне сдались твои шторы? Бог знает, ответил я и потащил мешки со снедью на кухню. Глава седьмая. Во всей этой кутерьме я напрочь позабыл о сотрудниках отдела по расследованию убийств, которые, как сказал Райли, должны были заглянуть ко мне. Поэтому, когда в четыре часа послышался стук в дверь, я поначалу решил не открывать, боясь, что пришел Уилкин с дробовиком. К несчастью, а может и к счастью, мои решения больше ничего в этом доме не значили. Я сидел в гостиной, силясь распутать клубок своих мыслей. Герти Прошагала мимо меня, помахивая зажатым в правой руке острым ножом, облепленным сельдереем, и распахнула дверь, прежде чем я успел придумать какой-нибудь предлог, способный удержать ее от этого действия. Бог знает, что подумали сыщики, когда дверь открыла вооруженная тесаком женщина, но они тотчас же узнали ее, и подозреваю, что лишь это обстоятельство помогло им довольно быстро преодолеть оцепенение. Как бы там ни было, я услышал мужской голос, который произнес. «Ба, да это Герти! Ты тоже часть имущества наследодателя, милочка!» «Вот именно, Стив!» — ответила Герти и в свою очередь осведомилась. «Вы по делу, мальчики! Скорее по долгу службы!» — отвечал голос, принадлежавший Стиву. «Тогда заходите!» — пригласила Герти и посторонилась, пропуская в мое жилище двух мужчин, вид которых почти в точности совпадал с обликом самозванного легавого, кинувшего меня нынче утром. «Вот, Стив и Ральф!» — сообщила мне Гарти. «Они шпики!» Указав на меня, она добавила. «А это Фред Фич, племянник Мэта. Полагаю, к нему-то вы и пришли». Лечно мне хочется видеть только тебя одно, Гарти, молвил Стив. Не более игриво, чем это мог бы сделать бульдозер. «А вот с Фредом мне хотелось бы побеседовать». «Я стряпаю!» — сообщила Гарти. — Надеюсь, вы меня извините, господа. — Почти за любое прегрешение, Гарти! — грубовато льстивым тоном ответил Стив. Гарти лукаво улыбнулась ему и вышла. А Стив повернулся ко мне и вдруг превратился в прусского солдафона. — Вы есть, Фред Фич? — спросил он. — Совершенно верно. Я поднялся. Не угодно ли присесть? Оба пришельца охотно уселись. Я сделал то же самое и внезапно почувствовал себя дурачком. Э — -э -э, начал я, — Джек Райли сказал, что вы зайдете. — Мы получили рапорт, — ответил Стив. — Насколько мы понимаем, до сегодняшнего дня вы знать не знали о наследстве, так? Э — -э -э, Так, — подтвердил я. — Хотя и не совсем так, слухи дошли до меня еще вчера, но поверил я им только сегодня. — Да, скверно, — удрученно молвил Стив. «А то могли бы стать нашим главным подозреваемым!» Тут в разговор впервые вступил Ральф. «Понимаете, — объяснил он, — у вас самая веская из всех мыслимых побудительных причин!» «Единственно известный нам мотив! — дополнил Стив. Поэтому мы, естественно, разочарованы вашим неведением относительно наследства!» Добавил Ральф. «Естественно! — подхватил Стив. Нам хотелось бы опровергнуть ваше заявление!» чтобы у нас опять появился главный подозреваемый я ощутил легкий зуб в животе словно там трепыхалась бабочка и спросил неужели вы и впрямь подозреваете меня в том-то все и дело что теперь мы не можем вас подозревать ответил стив даже как вариант добавил ральф вот что нас так огорчает и разумеется вставил стив в этом деле есть некоторые так называемые странности что нам тоже не нравится пояснил Ральф. «Странности всегда действуют на нервы!» заключил Стив. «Не понимаю, какие странности вы имеете в виду?» признался я. «По имеющимся в нас сведениям, сказал Стив, вы ни разу не встречались с вашим дядюшкой Мэтом, верно?» «Да, верно. Вы даже никогда не слышали о нем». «Совершенно верно. И тем не менее, он оставил вам почти полмиллиона долларов». «Триста тысяч?» поправил я его. — За вычетом налогов, — поправил он меня, — а без вычетов полмиллиона, — да, — оставил племяннику, которого никогда не видел и который даже не знал о его существовании. — Совершенно верно, — ответил я. — Вот это и кажется нам странным обстоятельством, — объяснил Ральф. — А еще условие, по которому вы должны были узнать о наследстве, не раньше, чем через две недели после смерти старика. В завещании так и сказано. — Стив развел руками. — В разговорах между собой мы называем это странным обстоятельством. — Не говоря уже о Герте, — вставил Ральф. — Вот именно, — подхватил Стив. — Итак, что мы имеем? Старик, умирающий от рака. Резвый, как вареная лапша. И тем не менее он... — Умирающий? — переспросил я. — Но не странно ли, — рассудил Ральф, — одной ногой стоит в могиле, а другой, как гласит пословица на банановой кожуре, и тем не менее кто-то торопится спроводить его на тот свет. — Я об этом не знал, — сказал я. — Еще одно обстоятельство, которое можно назвать странным, — сказал Стив. — Зачем мочить человека, который со дня на день не сам загнется, не говоря уже о Гарте, как сказал Ральф? — Неужто он и впрямь был так близок к смерти? — спросил я. — Ему оставались считанные дни? — Уже лет пять, как ему оставались считанные дни. — сообщил мне Ральф. — Так говорит его врач. Мэтт Грирсон был в Бразилии, узнал, что болен раком, и вернулся домой, чтобы умереть здесь. — Не говоря уже о Герти, — снова завел Стив, — хотя, полагаю, сейчас самое время поговорить о Герти. — А чего не говорить? — спросил я. — Но и сиделку выбрал себе ваш дядюшка, — сказал Стив. — Божественная душечка Герти с мирскими телесами! «А она действительно исполняла стриптиз?» — спросил я, чем немало удивил Стива. «Разумеется!» — ответил он. «Я своими глазами видел ее пляски в посейке несколько лет назад. Если вас интересует мое мнение, она и поныне сохранила былой задор». «Стив воспылал любовью Гарти, как только нам поручили это дело!» — уведомил меня Ральф. «Гораздо раньше!» — уточнил Стив. «Еще в былые времена, когда она выступала...» Но да не в этом дело, а в том, что старый деревенский мужлан, неизлечимо больной раком, выбрал Гарти себе в сиделки. Потом его мочат, и все добро получает племянник, а когда мы приходим к нему потолковать, тут сидит все та же Гарти. Еще одно странное обстоятельство. Во всяком случае, у нас в участке это расценили бы именно так. — Давно вы знаете Гарти, Фред? — спросил Ральф. Мне вдруг захотелось обратиться к нему просто по имени, и я едва не сделал этого. Я хотел начать свой ответ с э, Ральфа, сдобрить его Ральфами, где надо и где не надо, и завершить тоже Ральфом. Причем ответ этот должен был включать в себя только слова, из букв которых можно составить имя Ральф. Но я трус, и поэтому ни разу не назвал Ральфа Ральфом, а просто сказал... — Мы познакомились только сегодня, а она поджидала меня здесь, когда я вернулся отстряпчиво. Ральф и Стив слаженно захлопали глазами. Стив спросил. — То есть она попросту вошла сюда, и прежде вы ее не видели? — Позвольте ей кое-что вам показать, — сказал я, поднимаясь на ноги. — С удовольствием посмотрю, — ответил Стив. — И Ральф тоже. — С большим удовольствием, — уточнил Ральф. Я подошел к письменному столу, достал из прорези для бумаг рекомендательное письмо дядюшки Мэта и вручил его Стиву. Тот пробежал письмо глазами, усмехнулся и сказал «Ну вот, что-то новое!» И, протянув листок, Ральфу добавил «Это меняет дело!» Ральф прочел письмо и проговорил «Тут есть кое-что любопытное!» «Что именно, Ральф?» — спросил Стив. «Кажется, на письме нет даты». — ответил Ральф. — А она принесла его только сегодня? — пояснил я, будто оправдываясь. — Я вам верю, — сказал Ральф. — Но меня занимает другой вопрос. Когда он это написал, вы меня понимаете? — А почему бы вам не спросить у нее? — предложил я. — Не думаю, что в этом есть нужда, Фред, — ответил Стив. — А ты как считаешь, Ральф? — Пока нет, — решил Ральф. Встав и снова сев, Я почувствовал прилив уверенности в себе и сказал, «Но если мой дядька так и так должен был умереть, а его огрели тяжелым тупым предметом, не будет ли разумно предположить, что он был убит во время ссоры? В ярости? Без какого-либо веского мотива?» «Такое возможно», — сказал Стив. «Я всецело согласен с вами, Фред. Ваша версия вполне правомерна, и мы уже приступили к ее отработке. Правда, Ральф? Действуем по уставу!» — Проверяем все версии, — ответил Ральф. — Работаем, да. — Но в то же время, — подхватил Стив, — я был бы рад, сумеем мы найти человека, который видел вас в обществе дядюшки Мэтта, скажем, полгода назад. — Это я вам говорю со всей откровенностью, Фред. — Или вас с Герти. — Верно, Ральф. — Это очень помогло бы нам, — отвечал Ральф. — Я говорю правду уж не обессудьте, — сказал я. — Я в этом не сомневаюсь. — смиренно молвил Стив. — Но мечтать не запретишь, правильно? — Вы можете сообщить нам что-нибудь такое, чего мы еще не знаем? — спросил Ральф. — Про это убийство? — Раз уж мы его расследуем. Я и сам узнал о нем только нынче пополудни. Мне ничего не известно. Только то, что я услышал от вас и от Райли. И от Герти. Гэрти ни словом не обмолвилась. Во всяком случае, пока... — Славная старушка Герти! Со смехом воскликнул Стив и поднялся. Он производил впечатление очень сильного и крутого парня. «Не дай бог мне когда-нибудь услышать, что вы ее обижаете, Фред!» Полушутливо добавил он. «Думаю, события будут развиваться несколько иначе», — ответил я. Ральф тоже встал. «Пожалуй, нам пора», — сказал он. «Если мы вам понадобимся, позвоните в отдел по расследованию убийств в южной стороны или попробуйте связаться через своего дружка, Райли. — Хорошо, — ответил я. — Если будет причина... — Вот именно, — сказал Ральф. Шагая к двери, Стив снова обратился ко мне. — Попрощайтесь за нас, Герди. Скажите, что я по-прежнему ее люблю, Фред. — Непременно, — ответил я, и принялся переминаться с ноги на ногу в ожидании их ухода. Заслышав, как хлопнула дверь, Гэрти вышла из кухни, огляделась и спросила. «Они ушли?» «Стив попросил попрощаться с вами». «Все легавые, бездельники!» Глубокомысленно заметила Гэрти и, нахмурившись, добавила. «Милый, тут как в склепе. У тебя что, нет проигрывателя?» «Не думаю, что вам понравятся мои пластинки», — ответил я. «Дорогуша, я уже это поняла. Но, как говорится, лучше плохая музыка, чем вовсе никакой». «Так что заведи-ка один из своих струнных квартетов!» Я поставил девятую симфонию Бетховена и врубил полную громкость. «Если уж она хочет рок-н-ролл, так пусть получает!»